289. Сентябрь 28. -е. Не бывает следствий без причин, и причин без следствий. Много незримых причин обусловливают то или иное состояние сознания. Пространственные токи действуют на центры, вызывая созвучную реакцию. И коллективная пространственная мысль, окрашенная, отекченная чувствами миллионов отемненных сознаний, делает воздействие особенно мрачным. Беспричинная радость и горе, тягость и легкость имеют своим основанием незримое влияние мысли. От мыслей защититься почти невозможно, если бы знать, откуда прилетают они. Но уменьшить до какой-то степени это влияние можно, если наполнить сознание мыслями определенного порядка. Многие подвижники, поняв счету мыслей обычных, стремились облечься в постоянную молитву, защищаясь ею словно броней от мыслей случайных и мыслей обычных. Телом легче управить, чем мыслью, именно благодаря ее подвижности и неуловимости. И лишь постоянный и привычный контроль и дозорное состояние сознания помогут управить течение мысли.